Моей дочери уже 11 лет. Говорят, скоро наступит переходный возраст, и мне придется многое ей объяснять. И за папу, и за маму. Но я почему-то думаю, что это не так страшно. Мы с Сашей всегда находим общий язык. Найдем и теперь. По-английски она уже говорит так здорово, что я начинаю бояться за ее русский, в котором уже начинает появляться акцент. Я знаю, что с женщинами мне не везет. Наверное, есть какой-то злой демон, который отгоняет от меня женщин или убивает их. А если и посылает, то такую стерву, как моя бывшая жена. Если бы я мог с ней помириться, то давно выпил бы ее сюда. И жили бы мы еще большей семьей. Я, моя дочка, мой сын и моя жена. Но как только я вспоминаю ее перекошенное истериками лицо, меня начинает колотить, и я отгоняю всякие опасные мысли. Моему сыну уже 16, скоро он заканчивает школу. Пусть только получит паспорт, и я сразу пошлю ему приглашение. Конечно, приглашение будет не от меня, и вообще он поедет в туристическую поездку, а уж незаметно встретить его и укрыть от всех остальных я сумею. Если демон действительно существует, то он какой-то непонятный, как будто бывший ангел. В нем чувствуется какая-то двойственность. Если он хотел бы полностью оградить меня от женщин, то не стал бы знакомить ни с Ириной, ни с Надей. Весь мой опыт близкого общения с женщинами мог ограничиться только собственной женой. Но он разрешил мне встретить Ирину и Надю. Каждая погибла по-своему, но каждая осталась рядом со мной. У меня в комнате на втором этаже моего дома, рядом с кроватью, стоят два кресла. Они всегда пустые, как будто в них сидят Ирина и Надежда. Сидят и каждый вечер разговаривают со мной. Вот и вся моя история. Миллионером я стал настоящим, и конец должен быть счастливым. Но мне почему-то не весело. Может, я скучаю по своему сыну, или вижу во сне мой любимый Ленинград. Пусть именует его Санкт-Петербург. Для меня он все равно Ленинград. Не потому, что он носит имя человека, из-за которого до сих пор спорят миллионы людей. Просто я любил свой Ленинград. И это живет во мне, как память о моих женщинах, о моей молодости. В последнее время я стал почти верующим человеком. Иногда даже хожу в церковь. Может Бог действительно есть, и тогда мне не увидится на том свете ни с кем из тех, кого я любил на этом. Мне прямая дорога в ад. Хотя невинных душ за мной не числится, смерть-убийство все равно самый тяжкий грех. А у меня вдобавок к этому еще грех гордыни. Я ведь сам решал, И приговаривал для себя моих клиентов. В общем, при любом исходе все мои радости могут быть только в этой жизни. В другой меня не ждет ничего хорошего. Недавно получил сообщение, что в моем городе Собчак проиграл выборы. Я его никогда не любил. А теперь думаю зря. Может, нам всем и нужен такой Собчак. Что-то в нем было от гоголевских персонажей. Даже фамилия какая-то странная, немного смешная. Как глупо пролетели все эти годы. Мог ли я думать, что распадется такая страна, как Советский Союз? Не будет такой монументальной, казалось, несокрушимой партии, как КПСС. Не будет многого, к чему мы привыкли, и что казалось таким вечным и несокрушимым. Мог ли я, корчась от боли, когда кисть моей левой руки лежала рядом со мной, думать о том, что спустя много лет уже в Америке мне сделают операцию, и моя новая силиконовая рука будет ничуть не хуже бывшей настоящей? Мог ли я, вернувшийся с войны инвалид, оставшийся без семьи и без денег, думать о том, что в один прекрасный день стану миллионером? И буду жить в Америке. Так значит, я очень счастлив? Нет, все равно нет. Как-то не получается счастье. Что-то не выходит. Дело ведь не в деньгах. И не в моем большом доме. За столько лет я хорошо понял одну вещь. Счастье не может быть внешним фактором, Оно всегда внутри. Счастье — это умиротворенная, безмятежная душа. А по мне счастье — это увидеть своего сына, построить с ним домик где-нибудь на берегу реки, выйти утром с удочкой, и чтобы нас провожала Сашенька. И рядом с ней стояли бы Ирина с Надеждой, или одна из них. Может, тогда мне не нужны были бы и все эти деньги. Хотя, не знаю, не знаю. Сына я, конечно, рано или поздно вытащу, а про свою непутевую жизнь я думаю, что еще не все потеряно. Может, демон сжалится и пошлет мне еще одну женщину, и я буду беречь ее изо всех сил, или умру вместе с ней, чтобы больше не оставаться одному. Конец книги читал Владимир Сушен.